12 апреля 34 -го. трудно насытить сознание тех, кто думает, что путь каждого может пройти без высшего водительства. Каждый из этих малодумов не принимает иерархию, ибо считает утверждение водительства как насилие воли. Среди них есть много явленных безбожников, которые считают злокачественной огненную веру в высшее водительство. Можно проследить, как извращаются все принципы иерархии. Как можно просветить дух, когда дух разъединяется со светом и утверждает свою ограниченную жизнь? В строении огненном нужно чуять этих ограниченных тушителей огня. Сознание есть явление жизни, потому каждое мысленное строение приносит свои формы. Именно мир тонкий создается всеми соответствиями космического творчества. Сферы надземные ярко отражают земную сущность. Явление ответственности перед космосом должно утвердиться в сознании человека. Так на пути к миру огненному устремимся к осознанию ответственности за создание форм.